Глава девятая. Альха украдкой всматривалась в лица пленивших ее людей. Все равно в них нет злости, а на нее посматривают даже с сочувствием. Как на красивого теленка, подумала она со злостью, которого пришла пора резать на мясо. Тот самый Рус, молодой и самый веселый, она часто слышала его смех и шуточки, принес ей бурдюк с хмельным медом. «Хочешь хлебнуть?» «Нет», — ответила она едва слышно. «Меня зовут Павка», — сказал он жизнерадостно, ничуть не смутившись. «Если по-вашему, по-славянски, то, мизгирь, можешь звать меня и так. Мне все равно. Уже все русы говорят и по-вашему. А дети наши и вовсе полянский язык родным сочтут. Это отец мой вашу речь не выучит, годы не те. Хоть сюда еще раньше меня пришел, еще со Скольдом». «А как зовут твоего отца?» — поинтересовалась она тем же замирающим голосом. «Корчага». Ответил он довольный, что пленница не отказывается от общения. «Хорошее имя», — признала она равнодушно. «Древлянская. У нас тоже каждый десятый, либо Корчагин, либо Корчной, а то и вовсе Корчевский или Корчевич. Все пошли от Корчи или Корчаги, что забрел в наш лес лет сто тому». Павка обрадовался. «Вот здорово. А наш прадед тоже пришел на остров лет сто назад. Может быть, родные братья?» Княгиня, только свистни, я всегда сородичам в помощь. Его позвали к костру. Он подмигнул альхе, убежал. Альха сидела, прислонившись к дереву, жалко понурившаяся. Павка быстро отхлебнул пару раз, на альху и оттуда посматривал с сочувствием. Наконец снова оказался возле, предложил жизнерадостно. Золотоволоска, не плачь Хочешь, я покажу тебе своего страшилку? Альха на этот раз огрызнулась. Пошел прочь, дурак. Снова застыла в своем безнадежном горе. Павка сходил к своим, принес ей утиную лапку, зажаренную в ароматных листьях, разогретую над костром. Альха отказалась. Павка сказал просяще: Ты такая печальная! Давай я все-таки покажу тебе свою страшилку. Сгинь! отрезала она. Павка в самом деле сгинул к бурдюку чьи бока усилиями баяна и окуня заметно опали, как у отелившейся коровы. Друзья что-то сипло пели на своем языке. Альха слышала только протяжный сильный рев, от которого мурашки бежали по коже. Русы песню ревели тоскливую, словно жизнь у них была совсем собачья. Солнце окрасило верхушки деревьев, когда Павка подошел снова. Вид был веселый. «Сейчас подъедет Энгвар с остальными сонными курами». Да ты не убивайся уж так. Эх, ты как хочешь, а я все-таки покажу тебе своего страшилку. Альха взорвалась от ярости и унижения. Если ты, если осмелишься, если только начнешь спускать портки, то я, я тебя разорву. Челюсть Павки отвисла. Выпученными глазами смотрел на древлянскую княгиню. Потом вдруг его румяное лицо залила густая краска. Он пролепетал смущенно. Боги. Что ты подумала?» Альха сама растерялась. Очень уж у Руса вид был необычный. Павка торопливо шарил в карманах портков, суетился, приговаривал что-то негодующе. Наконец выудил нечто зеленое, как молодая лягушка. Бросил ей, будто боялся даже прикоснуться к ее руке. В ее ладонях оказалась вырезанная из камня фигурка. Альха не могла удержаться от улыбки. Зеленый камень, невиданный в ее краях, позволил передать мельчайшие морщинки, орезал страшилку волх в умелец долго и любовно. Человек это был или мелкий бог, но был он настолько ужасен, с такой широкой пастью, где можно пересчитать все зубы, достаточно острые. Альха щупала пальцем. Она ощутила отвращение, восторг и жалость одновременно. — Кто это? — спросила она с неловкостью, не поднимая глаз. Павка тоже не смотрел ей в лицо, все еще смущенный а голос был нарочито небрежным мы его кличем страшилкой откуда то из дальних стран завезли в царьград но арамеев пограбили в сласть, когда ходили мы походами в далекие края у берега эвксинского бросали якоря может это их не бог а может кто соседа изобразил соседа ну таким он его видит альха повертела так и эдак любовалась редкой работой резал из камня великий умелец На лике маленького страшилки видны как морщинки, так и остроконечные волчьи уши, короткие рожки, а из ощеренной пасти торчат четыре клыка. Остальные зубы человечьи, их можно пересчитать. Даже на крохотных лапках различимы коготки, а мелкие насечки так искусно изображают густую шерсть, что Альха почти почувствовала ее под пальцами. Никогда ничего подобного не видела. «Понятно», — подумала внезапно со щемящим чувством потери, Из дерева, пусть самого крепкого, такое чудо и не сотворить, не вырезать. Павку позвали. Он сунул страшилку в карман, подмигнул и вернулся к друзьям. А Альханья терпеливо дожидалась, когда он наклонится над углями. Наконец все трое с веселыми возгласами принялись разрывать последнего дулепского гуся. А она неслышно отступила за дерево, попятилась, скользнула за кусты. Она видела вершинки старых деревьев и, собрав все силы, бросилась к ним. Тут же со стороны дороги донесся победный стук множества копыт, ржание. Кто-то пел звонким молодым голосом. Прежде чем проскользнуть между огромными стволами, она успела увидеть скачущих коней. Впереди мчался на вороном жеребце Ингвар, собранный, как зверь, перед прыжком. Альха видела, как он в нетерпении наклонился вперед, будто готовился схватить ее в свои хищные лапы. — Умойся, — прошипела она злобно. Стена деревьев осталась за спиной. Дальше распахнулось небольшое пространство, а потом, чуть ее не подвело, навстречу мчались завалы, валежины, выворотни. Она неслась, как молодой олень, перепрыгивала ямы и пни, и издали чуяла трухлявые валежины, на которые становиться опасно, подныривала под зависшие на ветках гигантские стволы, где не протиснутся всаднику, и бежала, бежала, бежала. Ингвар увидел, как впереди на дорогу выбежал Павка. Двое дулебов лежали у обочины, третьего бросили прямо поперек тропы. Конь прошел по краю. Ингвар пригнулся. Над головой пронеслась толстая ветка с ободранной корой. Явно Павка отсюда рубил или металл. Он любит такие места. «Ингвар!» — крикнул Павка весело. «Их было всего трое». «Ну и что?» «Даже погреться не успели». «Где пленница?» Павка посерьезнел. «Княгиня? Горюет. Только возрадовалась свободе, и тут ты, хищник. «Веди!» — велел Ингвар. Не покидая седла, он повернул коня, выехал на полянку. Баян и окунь помахали ему от костра гусиными лапами, но Ингвар, не замечая их, шарил взглядом по поляне. «Только одно дерево посреди поляны, раскидистый дуб, ветви чуть ли не до земли, дупло с кулак размером!» Он обернулся к Павке. У того вдруг стало серое лицо. И по мере того, как Ингвар, раздуваясь от гнева, смотрел на Павку, тот из серого стал желтым, как мертвец, а потом и вовсе побелел. В два прыжка оказался у дуба. Дважды сбежал, зачем-то заглянул в дупло и даже под из земли корни. Ингвар развернулся в седле с такой скоростью, будто поскользнулся на льду. «Искать! Эти вороны, Ящерах забери, ее потеряли!» Дружинники, ничего не спрашивая, в диком галопе пустили коней в разные стороны. Павка тоже со всех ног понесся к своему коню. Баян и окунь, выронив остатки гуся, бросились через поляну. Ингвар ощутил, как мир померк, по всему телу стегнула боль. В страхе привстал на стременах, огляделся, стараясь встряхнуть пелену с глаз. Справа ручей, за ним широкий заливной луг, слева редколесье, назад дороги нет, там Дулепский град. Догонят. А вот там вершинки стоят чересчур Чургуста. и если убегает, то лишь в места, куда на конях не пробраться, и где рожденная в лесу древлянка чувствует себя, как белка на дереве, как рус в океане. «Без нее не возвращаться!» — закричал он страшно. Пелена перед глазами внезапно налилась алым, закрыла лес, небо и землю. Он прокричал, срывая голос. «Сам вас разметаю лошадьми!» Его трясло от бешенства, едва не пошла пена. Он ночь не спал, не мог дождаться рассвета. Коня гнал так, что тот едва не заплакал, а сам предвкушал, как увидит ее, как гордо соскочит на землю. Нет, еще с седла окинет ее горделивым взором победителя, усмехнется небрежненько. Как даже подумать могла, что минуют его длинные руки. Стена деревьев надвинулась стремительно. Под стук копыт едва успел пригнуться. Острым суком задело побритой голове. Ощутил боль, затем увидел красные капли. Ветром их расплескало по щеке и унесло прочь. Коин с храпом проломился сквозь кусты, перепрыгнул в алежины, На полном скаку, с трудом, едва не завалившись на бок, обогнул гигантский выворотень. Внезапно сердце Ингвара подпрыгнуло, словно пыталось в одиночку перескочить завал. Поперек пути лежало, уперевшись в землю обломками толстых ветвей, Огромное дерево. Неповрежденные ветки торчали вверх и в стороны, а между землей и деревом пламенел клочок ткани. Ингвар соскочил на ходу, упал на колени, подполз под ствол. Едва коснулся пальцами лоскутка, как ноздри дрогнули от едва слышного запаха. Все тот же терновник, дикий и своевольный запах, запах, который шел от ее волос, ее одежды. Пальцы с непривычной бережностью сняли ткань. Он почти увидел, как древлянка с разбега упала под опасно нависший ствол. Стоит только обломиться хоть одной ветке, остальные не выдержат. Страх ударил в грудь с такой силой, что он ощутил резкую боль. Ветки уже подрагивают, гнутся. А тяжелый ствол, способный раздавить в лепешку пару дюжих медведей, в любой момент может рухнуть на землю. Уф, все-таки, судя по следам, проползла под стволом сквозь завесу веток, извиваясь, как ящерица. Еще раз кольнуло в сердце, когда заметил на остром суку капельку свежей крови. Поцарапалась дурочка. А вдруг даже поранилась. У нее кожа такая нежная, шелковистая на ощупь, незащищенная. Ее может повредить листок, упавший с дерева. Он посмотрел на свои мускулистые руки почти с ненавистью. Кожа, как у черепахи панцирь, сухожилия, просмоленные канаты. Выругался в бессилии. Все-таки лес не для женщин, даже рожденных в самой дремучей чаще. Павка подъехал, когда Ингвар свистел, заложив четыре пальца в рот. Подзывал коня. Дружинник держался ниже травы, тише болотной воды. Стыд и срам были на лице, а глаз не подымал вовсе. Когда заговорил, голос вибрировал, как лист на осеннем ветру. Там сплошные завалы. Еще с прошлой войны остались. «Что тебе мешает еще?» Свистящим от бешенства голосом спросил Ингвар. «Да нет, ничего, просто обогнем, только и делов. След потеряем. Вряд ли она свернет. Отсюда, ежели по прямой, как ворона летит, не больше 40 верст до земель древлян». «Ворона только в степи летает по прямой», напомнил Ингвар раздраженно. Лес наполнялся голосами храпом испуганных коней. Их заставляли опускаться на колени, проползать под зависшими на ветвях деревьями, переступать валежины, осторожненько обходить трухлявые пни, под которыми могли оказаться ямы. Наконец Баян сказал со вздохом. — Все, дальше не пройти. — Надо возвращаться, — сказал Павка с надеждой. — Другого пути нет, — сказал еще кто-то. — Есть, — отрезал Ингвар. — Куда? — спросил Павка отчаянно. Ингвар ответил так, как и боялся услышать от него Павка. «Вперед! Человек пройдет везде, если ему припечет. Но что припекло их в воеводе?» Когда даже Ингвар потемнел, как грозовая туча, начал все чаще останавливаться, посматривать назад, Павка вдруг завопил обрадованно. «След! Человечий!» Баян бросил на друга косой взгляд. Павка запоздала, понял, что тот заметил тоже, но смолчал — Надеюсь, что воевода вот-вот даст приказ повернуть обратно. Оттиск каблука был едва заметен. Древлянка и здесь старалась бежать, рискуя вывихнуть лодыжки. Либо по стволам упавших деревьев, либо прыгала по выступающим из земли корням, либо неслась, как молодой олененок, по толстому ковру прошлогодних листьев. С коня могли бы не заметить, но, к счастью, сами брели пешими, склонялись под нависающими ветвями, едва-едва носами не вспахивали землю. Понимает, подумал Ингвар злорадной в то же время с тревогой, понимает, что я могу не оставить погоню. Не зря ее выбрали княгиней взамен погибшего отца, будь девкой, как другие, поставили бы во главе племени умелого воеводу или мудрого волхва. Павка и баян помалкивали, чуяли вину, держались тихие, как мыши под полом. Но Окунь, наконец, сказал встревоженно: Она бежит на север? Тогда придется хоть краешком, но пройти через земли Дрягвы». «И что же?» — резко спросил Ингвар. «Он знал, что скажет дружинник. Ни один еще не возвращался живым из их земель. Никто даже не знает, каким богам кланяются. Говорят, пожирают своих пленников живыми». «Ты хочешь попасть к ним в полон?» «Нет, но...» «Так и не болтай лишнего. Мы должны ее догнать и доставить в Киев». «Но у нас ее два младших брата. Что может баба?» Это может много. Окунь хмыкнул, приотстал. Ингвар косился на дружинника, желая понять, как он оценивает странные действия воеводы. Похоже, окунь все-таки считает ее женщиной. Настоящей женщиной. Такие не раз правили и в их племени, даже водили дружины. Просто окунь ищет повод вернуться в Киев. Насточертело таскаться в тяжелом доспехе по дремучим лесам, не видя синего неба, не видя раздольного Днепра, так похожего на их родное море. Когда след потерялся снова, Баян воспрянул духом, но воевода был неумолим. «Ясно, идут правильно. Если ускорить шаг, то могут догнать уже сегодня». Как ни шустра древлянка, но мужчины, обученные бегать с утра до вечера в тяжелом доспехе и с оружием в руках, все же передвигаются быстрее. Иногда казалось, что выходят на свеже протоптанные дорожки — Но это оказывались звериные тропы. Лес опускался, шел в низину. Наконец услышали свежий запах воды. Чуть позже деревья разошлись в стороны. Впереди блеснула небольшая речка. Наверху катился туман. Плотные, как снежная лавина клубы, наваливались на кусты, зависали на них лохмотьями, пригибали траву, катились, как комья снега. Верхушки деревьев торчали, как погребенные под снегом. Ингвар сошел вниз почти наугад, деревьев там не стало, повеяло еще большей сыростью. Через десяток шагов увидел впереди воду. Туман плыл над рекой, не соприкасаясь, даже приподнимался, боясь намокнуть еще больше. Его сплющивало берег, уплотняло, он с густками перекатывался через камни и полузатонувшие бревна, дальше вламывался в лес, оставляя за собой сырь, крупные и мелкие капли на листьях. За ним следом все блестело даже цветы выступившие из земли камешки. Деревья опускались к самой воде. Дно было песчаное, ровное, в прозрачной воде мелькали серебристые рыбки. Ингвар хотел было пустить коней прямо по речке. Вода редко где выше колена, а можно и вовсе мчаться по краю. Там едва покрывает копыта. Но русло впереди уже грозно перегораживали упавшие стволы сосен. То ли сами рухнули, то ли рука человека помогла. «Черт, вы лесные люди!» «Сами же белого света не видят из-за своих завалов». Окунь, посоветовавшись со следопытами, снова догнал Ингвара. «В двух верстах начинается болото, а где болото, там и дряговичи». А «Обойти?» «Придется, только и справа, и слева верст по десять». Ингвар выругался. «До ночи не обойти». «А эта змея с серыми глазами может знать тропки через болото». «Спроси, нет ли дорог через болото». Слишком велико, чтобы быть одной лоханью гнилой воды. Окунь развел руками. Уже спрашивал. Дороги есть, но их знают только сами Дряговичи. Болото в самом деле не сплошняком. С берега видны островки с кустами, даже с березками. Но Павка и Баян могут указать только начало дорог. Их видно. А потом... Дрягович считает шаги. 20 шагов, к примеру, прямо, 3 влево, а опять 40 прямо, Кто ошибался, того упыри на дне жабом кормят. Жабы не райки, мертвых не едят. Воевода, ты спятил, если думаешь лезть в болото. Ингвар процедил. Мне это говорили часто. Но я еще топчу зеленый ряст. В глазах дружинника он читал осуждение. Под отчаюгами лед трещит-трещит, но когда-то и ломится. Впрочем, Ингвар не сомневался, что окунь и в болото пойдет без страха. Этот изгой свою жизнь не ценил. Головой часто рисковал вовсе за так. Болоты и болотники его не пугают. А в Киев рвется лишь потому, что там тепло, пьянка, драки, бабы. Впереди был просвет. Он пустил коня в галоп, рискуя сломать ноги. Воздух в лесу был сырой, холодный. Эта сероглазая змея убежала в чем была. Сейчас мерзнет. Сейчас ей холодно. Так ей надо, паскуде. Пусть мерзнет. Пусть замерзнет так, чтобы кожа пошла гусиными пупырышками. На ее нежной коже это будет отвратительно. И пусть проголодается так, чтобы желудок начал грызть ребра. Только бы не схватила хворь, подумал он с мучительной тоской. Боги, проследите за дурой, не дайте ей заболеть. Пусть мерзнет, голодает, пусть от страха пустит лужу, но только бы не заболела. У него нет с собой хороших лекарей. А костоправ, что едет с дружиной, годится только медведю кости ломать, а не трогать ее нежное тело. «Да», — сказал он себе убеждающе, — «она нужна ему сравнительно здоровой, даже не для князя Олега, а чтобы ее тонкие кости хрустнули под его железными пальцами, чтобы испуг метнулся в ее глазах, когда его пальцы ухватят и сдавят ее горло». Он стиснул зубы, едва успел пригнуться. Толстая ветка вынырнула неожиданно, едва не вышибла из седла. Сзади раздался стук, сдавленный крик, проклятие. Ингвар хмуро оскалил зубы. Окунь чересчур размечтался о теплых киевских бабах. Теперь пусть догоняет коня пешим. Растрясет телеса малость. Впрочем, придется в самом деле замедлить скачку, а то потеряет весь отряд. Он начал придерживать коня. Вскоре громкий топот и ругань возвестили о том, что окунь все-таки поймал своего коня. Когда он догнал Ингвара, на лбу пламенел кровоподтек. Конь виновато опускал голову. Окунь, хмурый, сильнее обычного, с отвращением покосился на гнилое болото, но в голосе было облегчение. «Надо вертаться. Дальше, как я понимаю, болото». «У тебя нет другой песни? Или смени хотя бы припев?» Ингвар повел носом. Упал с коня прямо коленями на землю, приблизил лицо к траве. Ноздри уловили знакомый запах. Едва слышный, собака бы не учуяла. Но он ощутил, словно попал в теплую воду. Хотелось упасть, подгрести эту траву к лицу, уткнуться в нее. Что усталость делает даже с таким неутомимым, каким он знал себя? Он заставил себя подняться, словно разрывал невидимые веревки, приковывающие к земле. Окунь смотрел непонимающе. Ингвар поймал встревоженные взгляды его людей. Думают, захворал? «Вперед!» — велел он хрипло. Среди зеленых деревьев все чаще стали попадаться сушины. Причем почерневшие, с покрытой слизью наздреватой корой. А те, что кору потеряли, стояли как черные камни, изъеденные ветрами. Воздух постепенно приобретал запах гнили. Перепревшие листья под копытами сменились темным мохнатым ковром.